затирать мокрые следы на полу какой-то тряпкой. Я увидел Леона, очень обиженного, голого по пояс, и понял, что эта тряпка только что была его рубашкой. Не подумали. Быстро продвигаясь к коридору и сноровисто работая тряпкой, сказала Наташа, «Разуйтесь, пойдем босиком». Вот на таких мелочах часто проваливаются самые хитроумные планы. Не заметили бы мы, что наследили». и не спасли бы отключенные датчики периметра. Нас бы выдали следы, как в средневековых историях про границы и шпионов. Но нам, похоже, такая беда не грозила. Наташка бдительности не теряла. Мы прошли мимо нескольких строго обставленных комнат. В одной пульт и несколько больших экранов. Другая с креслами и диваном для отдыха охранников. Дальше началась обстановка побогаче, хотя тоже ничего особенного. Так, комнатушки с кроватями и шкафами, холст с телевизором, и мягкими креслами зато кухня огромная заставленная кучей всяких устройств там были и микроволновки целых две и обычные плиты и жарочные шкафы фритюрницы кухонные комбайны и куча агрегатов которые я даже по названию не знал это все комнаты прислуги объяснила наташа оглядывая обстановку в особняке ведь иногда устраивают большие приемы собираются десятки людей нам туда Из кухней по широкому коридору с двостворчатыми дверями мы вышли в столовую. вот тут и впрямь было роскошно огромный овальный стол из светлого полированного дерева стулья с высокими резными спинками на стенах настоящие написанные красками картины за окнами виднелся парк и даже тот фонтан в котором мы прятались но почему то издание из все это казалось куда красивее чем на самом деле куда теперь спросил ли он Он кажется оробел, У слишком вокруг было просторно, светло и благородно. Наверх поднимемся решила Наташа, там большой обеденный зал и комнаты гостей. мы вышли из столовой на лестницу шиоченную с красивым ковром прижатым к ступенькам с золотистыми прутьями поднялись на второй этаж и принялись искать комнаты бермана и его дочери это было нелегко потому что спали наказа не меньше дюжины и двери были закрыты я едва подумал о том что нам пригодились бы отмычки как бит шевельнулся на поясе и скользнул мне в рукав правильно зачем отмычки когда есть универсальный фаговский прибор на каждый замок бич тратил не больше секунды видимо задача оказалась несложная каким то образом я знал что бич вначале сканирует структуру замка и определяет остаточные потенциалы в электронных схемах а потом скрывает замок не перебором цифр а точно набирая код первые шесть спалин казались нежилыми семь На первый взгляд тоже, но Наташа, на всякий случай, заглядывающая в ванны, обнаружила там зубную щетку, бритву, одеколон и всякую прочую мужскую косметику. Только тогда мы заметили, что в безупречно прибранной комнате все-таки живут. В шкафу нашлось несколько костюмов, десяток рубашек и галстуков. Возле кровати томик детективного писателя Хироси Мото, скафандр с зеркальным гермошлемом. Книжка интересная, я сам ее читал, но почти и детская дальше две спальни были пустыми а в десятой опять же судя по косметике в ванной комнате жила дочь бермана у ее постели тоже лежала книжка но куда серьезнее чем у отца тактика корпоративного развития в условиях политической нестабильности учатся корпорации руководить насмешливо сказал леон ну какие мы оптимисты мы с натакой не сговаривались гневно посмотрели налеона это я так от нервов извините головой думай прежде чем говорить пробормотал наташа ты что там ищешь Ле он рывшийся в гардеробе обернулся рубашку забрала а мне что голым ходить как эта майка подойдет? Хлопковая майка без рукавка была хоть и яркой, синей с белым, но не девчачий. Я пожал плечами и Ле он оделся. Наташка с ним не спорила, и впрямь чего уж тут стесняться воровства. Когда берманы приедут, то пойдут в свои комнаты переодеться, рассуждала Наташа вслух. Прислуги вроде бы нет, так что они останутся поодиночке. Мо разбиться на две группы. Я с Леоном беру на себя Бермана, а ты Ткерри, девчонку. «Почему это я, девчонку?» — возмутился я. «У тебя бич. Ну и что? Разве она опаснее взрослого мужчины?» Наташка вздохнула. «Александру Берману почти 70 лет. У него брюхо, как у бегемота. А его дочка, можешь не сомневаться, спортивная и тренированная. Знает какие-нибудь единоборства. Может быть, даже вооружена. И как вы с Берманом справитесь?» «Оглушим», — коротко объяснила Наташа. «Оглушим». потом ты подойдшь спорить было бесполезно я хотел было сказать что не стану стрелять